Глава двенадцатая. А что ж ты ее ищешь, а не городская стража? Вместо дальнейшего ответа говорит Бьорн. Раз уж она обезумела, может и для других будет опасно? Вдруг бегает тут напасть в любой момент может? Вот это номер. Франц еще и сказал, что я с ума сошла. Не иначе, как от горя, что мой благородный муж оказался той еще задницей. На этот вопрос Карл замялся, а потом неубедительно выдает. «Так они искали вдоль берега», — говорит он. «А дальше сказали, к стражам герцога надо обращаться. Городские этим не занимаются». «И твой господин, конечно, сразу отправил письмо герцогу, а то и сам к нему поехал», — продолжает Бьорн. «Да, в смысле нет. У нас на фабрике сейчас сложный период. Господин не может оставить ее». Кое-как отправ... Кое оправдывается Карл. «Вот не умеешь врать, не берись». Даже я бы в эту чушь не поверила. Любящий муж не может оставить фабрику, чтобы найти жену. Поправочка. Любящий деньги и мне мою власть, но никак не свою благоверную. Вверх по реке ускакал ваш конь, — говорит Бьорн, не задавая больше вопросов. У меня даже колени подгибаются от того, что я с облегчением выдыхаю, когда он врет. Нагло и беззастенчиво, но мне нравится. — Вы уверены? — переспрашивает Карл. «Мне казалось, следы ведут в эту сторону». «Ты спросил, я ответил», — отрубает наемник. «Других вариантов нет». Виснет молчание, которое звенит напряжением с обеих сторон. Мое сердце так громко стучит, что кажется, Карл сейчас услышит. «Хорошо», — он сдается первым. «Спасибо, сейчас воды наберу». Пальцами вцепляюсь в кору дуба, когда Карл делает шаг в мою сторону. «Стоять!» — ему дорогу преграждает Бьорн. «Там моя женщина моется». «Еще шаг, и искать придется тебя». Я чуть не ухую вслух от такого заявления и того, насколько серьезнее становится ситуация. «Твоя женщина?» — Карл окидывает Бьорна взглядом. «Может, мне проверить, твоя ли?» «Рискнешь?» — усмехается наемник. «У меня есть слово «гвардейца-герцога». А у тебя?» Карл замирает, а потом разворачивается и уходит прочь. Только после этого я медленно спускаюсь по стволу дуба и оседаю на траву у его корней. «Поверил? Или просто испугался и пойдет по нашему следу?» «Платье отдай», — раздается надо мной командный голос. «Что?» — переспрашиваю я, поднимая взгляд. «Недоверчивому надо подсказок оставить, чтобы поблуждал подольше», — с коварной ухмылкой отвечает Бьорн. «А ты пока времени не теряй. Коня своего отмой». Меня поражает его тон, но после разговора с Карлом я решаю, что не буду спорить, хотя по глазам вижу, что у Бьорна есть ко мне вопросы. Киваю, отдаю свое порванное платье и иду к Грому. Бьорн уходит вдоль ручья, скрываясь за деревьями, возвращается только часа через три, когда я уже начинаю кусать ногти от волнения. Я успеваю помыть Грома, и даже вытащить все репья и ветки, что запутались в его гриве и хвосте. Потом отвлекаю себя сбором малины в зарослях неподалеку и даже подумываю, не поехать ли мне одной. Вдруг Бьорн передумал, что ему надо в Красмар, а я тут сижу, жду, как дурочка. Но он возвращается и сразу же оценивает грома. Без лишних вопросов Бьорн похлопывает коня по красивому лоснящемуся боку «Я все же дома за ним хорошо ухаживала» и накидывает на спину свернутое в несколько раз одеяло. «Ты долго», — говорю я, подходя ближе и помогая расправить края. Чтобы все выглядело правдоподобно, нужно было постараться. Он переводит на меня нахально насмешливый взгляд и добавляет: Беглянка. Полагаю, спрашивать бесполезно, ты все равно не расскажешь. Поджимаю губы, кусаю щеку и не знаю, что ответить. С одной стороны, Бьорн мне уже сильно помог, да и спас не один раз. А с другой зачем ему это знать? А что произошло с вами? Он задерживает на мне взгляд, поднимает бровь и, качая головой, мрачно смеется. «Что такого смешного?» — смущаюсь я. «Ничего. Ты права. Меньше знаешь — крепче спишь. Помоги мне». Он пристраивает разрезанные по внутреннему шву кожаные штаны бандита, как самодельное седло, скрепляя снизу ремнем, продетом сквозь отверстия в штанах. Все лучше, чем ехать на голой спине, сминая под собой одеяло. Меня все больше восхищает этот наемник и пугает. «Все, не будем время терять. И так придется еще раз заночевать по дороге», — серьезно говорит Бьорн. «Нам не обязательно до самого Красмара сегодня ехать», — предлагаю я. «Там в часе езды от города есть небольшая развилка к предгорьям. Там живет давний друг семьи. Можно переночевать у него, он не откажет». Бьорн смотрит на солнце, словно о чем-то раздумывая, а потом кивает. «Увидим Элис», — говорит он и легко запрыгивает на грома. «Давай руку». Я поднимаю с земли плащ и вкладываю свою ладонь в его пальцы. По телу пробегают мурашки, когда я чувствую тепло руки и шершавые мозоли Бьорна. Если я так реагирую на простое прикосновение, что же будет, когда мы поедем на одном коне? Мысль заставляет кровь прилить к щекам, но обдумать я не успеваю, потому что одним плавным движением Бьорн поднимает меня на грома и усаживает перед собой. Мне непривычно чувствовать сильные мышцы коня вот так, без седла но еще более непривычно ощущать себя в коконе объятий совершенно чужого мужчины. Бьорн забирает у меня плащ, чертит какой-то символ на застежке, и в его руках снова остается просто артефакт, который наемник пристегивает на мою талию. И делает это так ловко, что я даже не успеваю возмутиться, когда его ладонь соскальзывает мне на живот, чтобы притянуть меня ближе к телу. Настолько близко, что я ощущаю спиной жар, исходящий от наемника, чувствую движение его мышц, когда он направляет грома. «Ты же не хочешь упасть», — усмехается наглец, когда я только открываю рот, чтобы выразить свое возмущение. «Я умею держаться в седле», — отвечаю я. «Если ты не заметила, у нас нет седла», — иронично замечает Бьорн, а потом мягко направляет Грома к тракту. Конь, почувствовав твердую дорогу под копытами, переходит на уверенную рысь. Солнце уже высоко, и от земли поднимается марево. Нам навстречу попадается торговый обоз в семь тяжелых груженных телег в сопровождении стражников из столицы. Видно, какой то товар государственной важности. А может и вообще по королевскому заказу. Когда стражники проезжают мимо, я ненароком отворачиваюсь. Да, узнать меня в простом платье, да еще и в руках огромного наемника практически невозможно. Да и гром у меня конь элитной породы. Но все же... Бьорн тоже натягивает капюшон куртки поглубже, отчего выглядит еще опаснее тоже скрывается. По его поведению до этого было незаметно. Стражники хоть и окидывают нас взглядом, но без лишнего повода решают не связываться. Но как-то это не вяжется с тем, что он сказал Карлу. «Ты действительно гвардеец герцога?» Не выдерживаю спрашиваю я, пытаясь прекратить молчание, которое, как жаркая хмарь, висит между нами. Бьорн долго молчит, и я уже начинаю думать, что он не услышал вопроса. Но наемник все же отвечает. Нет. Вот так коротко, уверенно, и я точно знаю, что честно. Но у меня есть слово. А кому оно принадлежит, не так уж важно. И правда. На языке еще крутится какой-то вопрос, но я не могу то ли сформулировать его, то ли решиться спросить, поэтому перевожу тему. Что ты сделал с платьем? «Порвал», — отвечает Бьорн, но я слышу в его голосе издевку. «А ты хотела его снова носить?» Меня передергивает от одной идеи о том, чтобы снова надеть его. Не только потому, что от него и так остались ошметки, а потому, что я помню ту интонацию, с которой Франц говорил: "Ты просто очаровательна в этом платье", и неизменно чуть-чуть сдвигал ткань, чтобы поцеловать в плечо. Для этого не нужно было уходить так надолго. Ворча, отвечаю я, и отгоняю противную мысль, которая еще и причиняет боль. А ты переживала, что ли? Продолжает провокацию Бьорн. Да, за себя, фыркаю я, что я теряю время, дожидаясь тебя. «Все же перестала выкать, а я-то думала, что уже не дождусь». Снова шутит наемник, за что я бью его по руке. Он, естественно, даже не замечает. «И все-таки что ты сделал?» «Да, мое любопытство из-за того, как Юлит Бьорн только усиливается». «Разные части разбросал выше по течению реки, на разных берегах и чуть глубже в лесу». «Но...» Я мысленно прикидываю, сколько на это требуется времени, и что-то у меня не сходится. Почему-то сбежала от мужа. Намек понят. Я не выпытываю его секреты и сама могу не отвечать на его вопросы. Дальше мы едем молча. Ближе к закату, когда солнце уже не жарит, а лишь мягко поглаживает кожу лучами, в которых все больше оттенков оранжевого, становится легче дышать. Но все сложнее держаться на коне. Натертые бедра ноют, а спина отказывается держаться прямо. Я откидываю голову чуть назад, чтобы лучше видеть дорогу, и мой затылок касается плеча Бьорна. Он не отстраняется, наоборот, только сильнее придерживает меня свободной рукой. И я благодарна за это молчаливое понимание. Сердце сжимается так, что на какое-то мгновение боль в теле перекрывается ноющей тяжестью в груди. В сторону от тракта отходит узкая, до слез знакомая дорога, теперь почти заросшая травой. Она уходит к лесистым холмам, за которыми по моей собственной глупости осталось детство и все прошлое. И ради чего все? Ради этого момента, в котором я без денег и имени еду в никуда? С очень туманными перспективами, рассчитывая только на удачу? Сомнительное жизненное достижение. Как так вышло, что я еду с чужим мужчиной, практически прижавшись к нему спиной? Но Бьорна пахнет дымом, лесом, кожей, как-то очень по-мужски жестко, и при этом я ощущаю защиту и спокойствие больше, чем с мужем. Не было никогда с Францем такого чувства. Несмотря на то, что после нескольких часов путешествия лишь с несколькими короткими остановками у меня болят все мышцы, добраться до места я хочу по другой причине. Я не могу заставить себя доверять этому наемнику. Да, он меня спас. Да, помог. Но... Я же вижу, что у него секретов на две моих жизни хватит. Францу я тоже верила. И чем это закончилось? К тому же скоро наши пути разойдутся, и можно будет не мучить себя. «Здесь надо свернуть», — говорю я, указывая направление к нужному нам дому. Сумерки уже сгущаются все сильнее, а по земле начинает ползти туман. Воздух становится прохладнее, пахнет хвоей и влажной землей. Вскоре перед нами появляется неказистый одноэтажный домик из потемневших от времени бревен и с крышей покрытой мхом. На аккуратно прибранном дворе, огороженном низким плетеным забором, колодец-журавль и пристроенная конюшня, из которой доносится фырканье лошади. Я нервно сжимаю пальцы на гриве грома. Он неодобрительно качает головой и до меня доносится. Не так сильно, хозяйка. А может, опять чудится? С Мартином, конюхом моего отца, Я дружила с самого детства. Точнее, с моего попадания в этот мир. Благодаря ему я научилась ездить на лошади, ухаживать за ней. Он покрывал некоторые мои чудные выходки и порой давал больше человеческого тепла, чем даже родители. И именно он не отказался от меня, когда я, ведомая глупым девичьим сердцем, сбежала из дома. Мы все эти годы переписывались с Мартином, и пока были живы родители, и после их смерти». Нам даже не мешало то, что он был неграмотным. Под его диктовку мне писала местная знахарка. Она же и читала ему мои письма, иногда по нескольку раз одно и то же. Теперь я испытываю смесь стыда и надежды. Как он отнесется к моей истории? Скажет, сама виновата? Да я это и так знаю. Прогонит? Свои ошибки всегда трудно признавать, а перед другими особенно. Мартин выходит нам навстречу с фонарем и прищуривается, рассматривая. Несколько долгих мгновений проходит до того момента, как его глаза расширяются в узнавании. «Элис, деточка! Да ты ли это? Давайте, скорее, заходите!» Конюх открывает створку ворот и запускает нас во двор. Он постарел. Нет, в нем еще чувствовалась жизненная сила, которая и восхищала меня всегда. Но волосы заметно тронула седина, а тело утратило привычную мощь. Бьорн помогает мне спуститься, и я тут же оказываюсь в крепких руках Мартина. «Уж не надеялся встретиться, деточка моя!» — говорит конюха, быстро отстраняется. Я чувствую его неловкость. Все же я, хоть и отреченная, но дочка его господина. А он так по-простому. Но сейчас эта простая человеческая радость как раз то, что мне нужно. Поэтому я сама снова обнимаю его, едва сдерживая слезы. Бьорн, коротко представляется наемник, спустившись с грома и удерживая его под усы. «Дядька Мартин!» отвечает кивком Конюх, оценивающий, осматривая моего спутника, но не задавая лишних вопросов. Коня можно расседлать там. Бьорн не спорит, только бросая на меня понимающий взгляд. Не буду мешать. Мартин ведет меня в дом, начиная явно непривычную ему суету по хозяйству. Привык жить один. Гостей наверняка редко принимает. Пока он накрывает на стол, я перевязываю рану на руке и коротко пересказываю все те события, благодаря которым я оказалась тут не останавливаясь лишний раз на своих чувствах. Он качает головой, отзываясь крепкими словами о Франце, а потом выносит вердикт. «Вы остаетесь на ночь тут». Мне Мартин стелит на лавке, покрытой выделанной овчиной, где, похоже, всегда спит, а сам уходит на сеновал к Бьорну, который тоже решил в ночь никуда не ехать. Перед сном я выхожу на крыльцо. Ночь тихая, черная-черная, усыпанная бриллиантами звезд. Из конюшни доносится ровное дыхание грома и тихий размеренный скрежет. Это Бьорн точит свой кинжал. Звук этот странным образом не пугает, а успокаивает. Не спится? Мартин садится на ступеньку рядом со мной. Нет, дядька, отвечаю я, как в детстве. То ли усталость слишком сильная, то ли мыслей слишком много. И то, и другое, деточка, кивает он. С такими-то жизненными переворотами, уже придумала, что делать будешь? Я неопределенно пожимаю плечами. Пока поеду в красмор, говорю я, не могу я оставить все так, как есть. Франц козел рогатый, заканчивает за меня конюх. Проучить его хочешь? Хотеть-то хочу, дядька, вздыхаю я, запрокидывая голову и вглядываясь в далекие звезды. Не уверена, что получится. А когда у тебя что-то не получалось, Элис? усмехается Мартин. Как говорила твоя маменька, «Твою волю, да в правильное русло!» Нечаянно он задевает струну, которая жалобно, нестройно звенит, отдаваясь тоской в душе. «Где бы взять знание, какое русло правильное?» «Только, деточка, ты бы аккуратнее была». В один миг конюх становится совершенно серьезным. «Плохие вести доносятся из красмара. Женщины там пропадают. Да непростые. Говорят только те, что с искрой».